Глава 17. Княжна Елизавета Сергеевна Волконская. Она же капитан окаже Елизавета Зарецкая или же Элизабет Сандера, или на худой конец светская обозревательница блеска империи Лис Вердер, каждый раз возвращаясь в свой временный дом в ЖК Жуковка, проверяла апартаменты на наличие устройств слежения. А еще у нее были расставлены мини-камеры в каждой комнатке. Вот и сейчас, убедившись, что во время ее отсутствия никто в номер не входил, девушка открыла ноутбук и, по закрытому каналу, инициировала заранее спланированный сеанс связи с отцом, князем Волконским, министром имперской безопасности. «Доченька, здравствуй! Как дела? Выглядишь замученный?» с экрана монитора произнес министр. Вид он имел довольно мужественный. Крупные черты лица, тяжелые надбровные дуги, густые сидеющие брови до да выбритые седые виски были неотъемлемой частью образа князя. А еще он любил носить деловые костюмы, даже дома. Правда, Лизе всегда казалось, что в обычном пиджаке ее батюшка выглядит как ряженный шкаф. Форма ОКЖ, которую князь носил раньше, когда возглавлял этот корпус, по мнению Лизы, шла отцу гораздо больше. Девушка улыбнулась и произнесла. «Спасибо, пап. Каждая девушка только и мечтает услышать, что видок у нее не очень». «Да ладно тебе, не договаривай. Я всего лишь не скрываю, что беспокоюсь за тебя, как и все мы, между прочим. Ты же знаешь, в нашей семье все ушлые». О нападении монстров на Большой сад Новосибирска дома узнали буквально через пару минут, как оно произошло. А затем Пашка ляпнул, что ты там, прямо за семейным обедом. Пашка, третий сын князя, был довольно эмоциональным парнем, весь в свою биологическую мать. Но, как и другие братья, Элиза хотел пойти по стопам отца и служить родине. Правда, в укаже отец его отговорил идти. но говорить идти в ВКЖ не мог. С другой стороны, и ОКЖ, и ВКЖ в широком смысле подчинялись одному министру, как раз князю Волконскому. Лиза тепло улыбнулась и проговорила. «Приятно, но все обошлось. Я жива и здорова». «Чему мы все бескрайне рады? Все-таки нападение монстров ранга Мор, да еще и двух разных видов, да еще и при поддержке боссов этого ранга». Князь тяжело вздохнул и покачал головой. «Крысы были не особо сильны для своего ранга, а их босс, нечита матриарху Гарпий, пожала плечами Лиза». Пару секунд она молчала, разглядывая на мониторе лицо отца, а затем быстро спросила. «Скажи, пап, может ли быть, что это нападение подстроено? Слишком все синхронно, можно даже сказать профессионально. Еще и особые отделы сразу взяли расследование под свой контроль». Она поморщилась и покачала головой. Его кожи в коже имелось по одному особому отделу. Каждый из них напрямую подчинялся главе своего корпуса и никому другому. Все самые сложные дела эти отделы забирали себе. Князь Волконский нахмурился. Очень странное предположение, Лиза, проговорил он тяжелым голосом. Ты знаешь способы пригнать твари из аномалии?» Нет. Вот и я не знаю». «И что же, если мы не знаем, значит их нет», — выпалила девушка. «Я видела все своими глазами, пап. Твари будто бы хотели уничтожить его высочество царевича Дмитрия. Матриарх атаковала его. А крысы появились прямо позади него, и он тоже стал их целью». Князь тяжело вздохнул и медленно кивнул. «Ты делаешь правильные выводы». Я рад, доченька, что ты не ограничиваешь свое мышление критериями «возможно» и «невозможно». Я тоже, изучая данные по этому нападению, подумал, что монстров натравили на Дмитрия. Это невозможно. Нет таких технологий. Но, может быть, уже есть, просто мы о них не знаем. «И что же нам делать?» — нахмурилась Лиза. «Дядя сообщал тебе о результатах расследования особого отдела». Князь поморщился и покачал головой. Ничего толкового он не сообщал, как и Косимовский. Упомянув главу другого княжеского рода, Сергей Волконский поморщился еще сильнее. Пусть номинально глава ВКЖ князь Косимовский и подчиняется министру имперской безопасности князю Волконскому, отношения между двумя князьями были натянутыми. Лизе было это неприятно признавать, но она понимала. что в некоторых вопросах у князя Косимовского больше власти и авторитета, чем у ее отца. Вот такой вот парадокс. Формально в иерархии имперских чинов Косимовский стоит ниже, зато в иерархии родов княжеский род Косимовских уж точно не уступает Волконским, а может быть и превосходит их. Род Косимовских – один из столпов фракции второго царевича, его высочества Михаила. Рот этот был многочисленный, и его члены занимали многие видные посты в Империи. Лиза хмурилась, пытаясь понять, что же делать дальше. «Если я распутаю это дело, мы получим огромную прибавку к репутации», — неожиданно выдала она. Князь улыбнулся и хмыкнул. «И как ты собираешься обойти два особых отдела? Даже если я буду передавать тебе информацию из их отчетов?» — заинтересовался он. «Пока не знаю, но уверенно с этим делом связаны Булатовы. Это их здание. Кроме того, они связаны с Орденом Разочарования. Правда, слежка не дает тех результатов, которые мы ожидаем. Слишком мощный противник. Новосибирская их территория. Может быть, все-таки девушка многозначительно замолчала. Однако отец прекрасно понял, о чем она говорит». «Я не могу санкционировать арест Булатовых с полным допросом и обыском», — твердо произнес князь. «Если мы не найдем веских доказательств их преступлений, я в самом деле могу лишиться поста. И что тогда останется нашему роду? Приползти на коленях к какой-нибудь фракции?» Лиза снова тяжело вздохнула. Она знала, что ее отец не хочет никому подчиняться. Ей нравилась такая позиция. Она сама над Волконским видела лишь императора, ну или в крайнем случае будущего императора. А вступить во фракцию значит подчиниться не столько царевичу, сколько основным родам этой фракции. «Но твоя идея мне нравится», – неожиданно проговорил князь. «Я подумаю, как можно устроить наше с тобой самостоятельное расследование. Я хотел бы, чтобы ты обошла оба особых отдела. И я уже знаю, кто точно может быть тебе в этом полезен». «Кто же?» – напряглась Лиза. «Ты уже решил кого-то прислать?» «Максим Белозеров», – припечатал князь. Девушка замерла и удивленно хлопнула глазами. «Ну да, из-за его силы, но тебе не кажется, что он скрывает кольца метки, папа? Что, если его уже перехватил в ЭКЖ? А может быть, и дядя за твоей спиной?» «Если так, то у нас большие проблемы», – сухо произнес князь. «От чего же?» «От того, что перехватить его должна ты. Он должен быть связан с родом Волконских, но не через твоего дядю». «Я ничего не понимаю, отец», — мотнула она головой. «Да, ты хотел, чтобы я помогала ему, но...» «Но не вышло. Я хотел привязать его к нашему роду. Сперва к тебе, а потом, когда бы ты открыла ему свою фамилию, к роду. Позже я бы с ним встретился». «Но зачем он тебе?» Да, он оказался еще сильнее, чем я могла бы представить, но... Пап, ты никогда не гонялся так увлеченно за потенциальными вассалами. Да и потом она позволила себе хмыкнуть. Насколько я успела его узнать, если он в самом деле такой, какой есть, а не тайный агент ОКЖ или ВКЖ, то он не пойдет ни к кому в вассалы. На это и был мой расчет, что он не станет подчиняться другим напрямую, что он свободолюбив. Однако ты права. Он оказался еще более свободолюбивым, чем я мог подумать. Я просил тебя действовать тонко, но по твоим отчетам я понял, что это ты к нему привязалась, а не наоборот. «Пап!» — вспылила девушка. «Что ты такое говоришь?» «Что вижу, то и говорю», — хмыкнул князь. «Лиза, если этот юноша тебе по душе, я не против, чтобы ты была активнее. Более того, если захочешь, я даже соглашусь выдать тебя за него замуж». По-настоящему эффективно «Что?» — опешила девушка. «Княжну? Заличного дворянина?» «А ты против?» Лиза замерла, пытаясь решить, что отвечать на столь провокационный вопрос. Князь усмехнулся и произнес. «Пока ты думаешь, слушай внимательно. Что тебе нужно сделать?» «В чем главная проблема моего неликвида?» Как сказал бы легендарный капитан очевидность в том, что он не ликвид. Ну, в самом деле, мой новый дом – пустое, требующее ремонта строение, в котором не осталось ничего ценного. Ни картины, ни табуретки. Хорошо, хоть лестницы есть, которые, правда, требуют реставрации. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что большинство несущих конструкций в приемлемом состоянии. а на половине лестниц даже сейчас можно прыгать с небольшой компанией, не боясь, что лестница провалится. Не знаю, как это именно работает, но, похоже, призраки своей странной энергией, вытянутые из ближайших аномалий и худно-бедно переработанной, смогли укрепить постройки на своей территории. Потому практически 80 лет прошедших с момента уничтожения графского рода Воронцовых не смогли разрушить старые здания». Ну, почти. В паре мест все же просил фундамент, а вместе с ним и стены. Но это из-за подземных вод. Похоже, ниже уровня земли энергетическое укрепление не сильно-то распространялось. И все же, как я заметил еще во время моего первого визита в имение Воронцовых, после падения графского рода все, что можно было вынести отсюда, вынесли и распродали. Я знал это. Но в глубине души надеялся, что в каком-нибудь подвальчике, а подвал тут не маленький, Найду неразграбленный схрон воронцовых, кучу артефактного оружия из самых первых аномалий, какие-нибудь долгосрочные заначки сокровища. Хренов в панамку я получила не сокровища. В подвале меня ждали лишь тьма и сырость. Даже мышей там не было. Они не смогли жить бок о бок с призраками, пропитанными странной энергией. Но хочется быть оптимистом и верить в то, что чудо существует. Просто я еще с ним не столкнулся. Эти развалины уж очень загадочные. Моя родовая способность пока что только пытается взять полный контроль над имением. Но энергетический хаос этого места усложняет задачу. Ладно, справимся. Процесс запущен. Светали мы шарились по имени практически до ночи, и домой я вернулся уже далеко за полночь. Все еще нужно было восстанавливать силы, поэтому я завалился спать и продрых снова до двух часов пополудню. Нужно больше золота. С такой мыслью я и проснулся, и потому, умывшись, рванул на заработки. Перед тем, как уснуть, забронировал себе простенькую аномалию ранга вожак. Прошел ее за два часа, кроша зеленых волков, плюющихся кислотой. Твари эти были мелкими и брали численностью. Но что мне эта толпа, когда у меня броня ранга погибель, атакующая вокруг огнем? Волки с визгом горели, точно сухой хворост. Еще и Фаина Максимовна добавляла жару. Шкура этих тварей мусор, ничего не стоит. Так что можно было с ними не церемониться. Все, что мне нужно было с этих волков, ядовитые железы, вырабатывающие кислоту, и, разумеется, сердца. «Быстро вы, ваше благородие!» — уважительно покивал один из дежуривших возле аномалии вояк. «Отчего, сиськи мять?» — хохотнул я. И в голове моей тут же возникли две мысли. «Не моя!» «А на меня вчера ворчал за такие фразочки!» — недовольно буркнула Фая. «Моя!» Если уж мять сиськи, то большие и настоящие, а не фигуральные. Это я к тому, что, проходя аномалию и чувствуя, как плещется энергия внутри моего тела, я твердо решил сегодня отправиться в ночной клуб. Шутка ли, последний раз я сбрасывал пар... А когда это вообще было-то? Когда снимал апартаменты с той администраторшей, которая потом еще сдала меня врагам, которые прислали убийц ко мне в номер, а потом от нее избавились, по-моему, с ней. С тех пор как-то все недосуг было. Да и Кристина жила со мной бок о бок, куда вести случайных подружек? Еще одни апартаменты снимать. Но сейчас Кристина уехала в другой город, и я, свободный, здоровый мужчина, не собираюсь больше себя сдерживать. Оставив своих сборщиков под руководством Виталия ковырять трупы монстров, я рванул обратно домой. Весь в предвкушении принял душ, вышел в халате из ванной и принялся изучать свой гардероб. Зазвонил телефон. «Фай, кинь, пожалуйста», — выглянул я из гардеробной в коридор. Мобильник лежал на столе в гостиной, считай перед телевизором. Зверюга натужно кряхтя взмахнула крыльями, сорвавшись со своего любимого насеста на спинке дивана, приземлилась на стол и ловко швырнула мне трубку. «Спасибо, ты чудо!» — отозвался я, без труда поймав ее. Я был в отличном настроении. Глянул на экран. «Хм, Тимур? Чего это моему дорогому товарищу-торговцу от меня нужно? Не смог до да Витали, который сейчас в аномалии дозвониться с вопросом ценообразования? А может позвать Тимура с собой в клуб? Парень он видный, роль второго воителя, ну или, как тут говорят, второго пилота, легко отыграет. Я серьезно задумался над этим вопросом. Нет, не вариант. У него слишком жен много, чтобы еще на случайных девок в клубе деньги тратить. Слушаю, дорогой друг, произнес я в трубку. Хм, мой дорогой клиент в отличном расположении духа? Отрадно. И возможно я смогу еще сильнее вас порадовать. Заинтриговал, внимательно слушаю. Помните, вы интересовались артефактами для усиления чар? Ну, для обладателей метки типа чародей. На секунду я подвис, пытаясь понять, о чем он. Ага, было дело. У меня отложен жезл, который использовал босс Драконит. Ну, тот, с которого я кроме жезла еще снял свою бессменную броню защитно-атакующего типа. Так вот, этот жезл усиливает техники обладателей меток огненного типа. У моего друга Олега Змеева как раз такая метка. Когда я подумал об этом, сразу вспомнил про Машу, возлюбленную Олега. У нее метка «Чародей скорости». Вот и полюбопытствовал, есть ли подобные артефакты для чародеев. «Мой дорогой клиент», — позвал меня Тимур. «Да, друг мой, прекрасно помню наш разговор. Вы обещали сообщить, если попадется что-нибудь подобное за небольшую цену. Попалось?» «Почти». Сегодня днем открылась аномалия на территории одного предприятия. Владельцы предприятия провели разведку. Согласно их сообщениям, аномалия ранга «Кошмар», но слабенькая. Из-за аномалии у их производства встала работа. К тому же в аномалию оказались втянуты работники и часть цехов. Владельцы предприятия предлагают награду за срочное закрытие. Кольцо «Ранга Вожак Плюс» с возможностью модернизации. дающий усиление эффектов заклинаний меток типа «чародей». «То есть то, что я искал», — задумчиво проговорил я. «Верно, но... Есть одно но, мой дорогой клиент». Я усмехнулся и покачал головой. «Пожалуй, с этого и стоило начинать. Ну, удиви меня, друг мой». «Заказчик хочет, чтобы аномалию закрыла группа, в которой будет «чародей». Даже приписку сделали, что кольцо их дар, и они не хотят, чтобы оно было продано. Я нахмурился и почесал голову. Это вообще нормально? Пахнет подставой? Нормально, мой дорогой клиент. Порой такие заказчики бывают, которые вместо денег предлагают артефакт, но с условием дальнейшего использования, а не продажи. Но здесь в самом деле подстава. Заказ пришел мне на почту как к координатору. но при этом не появился в более широком доступе, если вы понимаете, о чем я. «Погоди, у меня звонок по другой линии», быстро произнес я, услышав очередные гудки в телефоне. Я глянул на экран. «Змей. Совпадение? Ну, как обычно, не думаю». Сказав Тимуру, что перезвоню ему через пару минут, я сбросил один вызов и принял второй. «Макс, здорово!» быстро произнес Олег. «Не отвлекаю». «Привет. Дай угадаю, кольцо для чародея». «Э, а откуда знаешь? Маша тебе, что ли, уже сообщила? Раньше, чем мне?» В его голосе появились нотки ревности. Я усмехнулся, но дразнить друга не стал, сказав, что мой координатор по интересным заказам сообщил. «А, понял». Мигом успокоился змей, правда, тут же закинул удочку. «Ну, там ведь группа нужна с чародеем, верно? Может быть...» Стоп! перебил я его. Дай пару секунд. Вот и пришло время принять решение. Ввязываться мне в это, или ну его к черту. Так-то, ребята, деть в броню и провести по кошмару я могу. Вот только эти странные условия. Погодь, мотнул я головой. А Маша-то откуда узнала про заказ? С этого вопроса и нужно было начинать. Все-таки наша подруга, не Тимур, «Известный торговец с функциями координатора, а обычная мышка-курсантка». «Так сообщение ей пришло с неизвестного номера на телефон, как обладатель метки тип «Чародей»,» — сообщил Олег, ничуть не смущаясь. «Ну так что, гоу?» Ему прям не терпелось. «Ну, еще бы. После кошмара он не только трофеи получит, но и 100 ЕБС на команду». После раздела ребятам точно хватит, чтобы закрыть повинность перед обучающим лагерем. Я прислушался к своим ощущениям. А какого лешего я вообще тут переживаю? Ловушка? Ну так я к драконам в логово залезал, а это пострашнее будет. Два юных неумелых тела? Ну так учиться нужно. А в случае чего мы с Фаей их прикроем. Собирайтесь, быстро произнес я. Я возьму заказ». На том конце трубки слышалась звенящая тишина. Я даже подумал, что связь прервалась. Но нет, спустя пару секунд змей твердо произнес. «Спасибо, Макс». «Забей». Сказав еще пару слов Олегу на прощание, я отключился и тут же перезвонил Тимуру, уточняя, как лучше взять заказ и точно ли он еще свободен. Плюс узнал еще кое-какие детали. Например, фамилию заказчика. Она мне, к слову, ни о чем не говорила. Заказ был взят, и еще минут через пятнадцать я вышел из своих апартаментов в общий коридор корпуса. И нос к носу столкнулся с красивой девушкой, чьи волосы орехового оттенка сегодня были распущены и струились по плечам, опускаясь ниже груди. Сегодня Лиза была одета в обтягивающие шортики и короткий белый топик, открывающий вид на плоский животик. Увидев ее, я тут же вспомнил, что вообще-то еще полчаса назад собирался отправиться в клуб, чтобы снять себе подружку, а затем вместе с ней снять накопленное напряжение. «Привет», — неловко улыбнулась Лиза, через плечо заглядывая в мои апартаменты, пока я не закрыл дверь. «Ты один, без... Она скривилась и хмыкнула. «Автомеханицы!» Без кивнул я. «Спешу в аномалию. Чем обязан?» «Аномалию?» — хлопнула она ресничками и внезапно оживилась. «А можно с тобой? Ты ведь знаешь, государственным людям тоже нужно закрывать ежегодную норму походов. И она, между прочим, вдвое больше, чем у обычных аристократов. И стоит, глазками хлопает. Смотрит еще так преданно. Ну как ей тут откажешь?